Глава 33 Джин решила поехать за платьями в Брайтон, поскольку считала магазины в Истборне недостаточно модными. «У них одежда как для старух», — пожаловалась она. «Нам нужно произвести впечатление, Нелл, но ничего не выйдет, если мы заявимся в тряпках из прошлого века». Я ничего не знала о моде. Мне всегда казалось, что красотки, стоявшие на углах улиц в Бермонсе, выглядят чудесно, но мама говорила, что у них дешёвый вид. Учитывая, что мы покупали одежду у скупщика, а эти дамы, наверное, в хороших магазинах, я не понимала, как это возможно. Не то чтобы я была совсем наивной. Я знала, что эти женщины занимаются чем-то, о чём говорят только шёпотом. Но мне они нравились, потому что были добрыми, весёлыми, и никого не обижали. Мы сели в автобус до Брайтона. Я с нетерпением ждала момента, когда увижу родной город Лотти. «Как думаешь, она там?» спросила у меня Олив в то утро. «Сомневаюсь». ответила я. Судя по её письму, они с мамой собирались остаться в Корнуоле до конца войны. «Но ты ведь сходишь проверить? Постучишься в её дом?» «Пожалуй, можно». «По-моему, ты не должна упускать шанс, нел Ведь никогда нельзя знать наверняка, правда?» «Да, было бы здорово», вздохнула я. «Если бы я постучалась, а она там. Я бы обязательно попыталась, если бы где-то рядом жила Эгги. Мы с тётенькой и тётей ходили бы туда каждый день». «Хорошо, я попробую». «А далеко отсюда до Ковентри, Нел?» «Лучше спроси у мисс Тимони, она точно знает». «Спрошу». «Ты не будешь без меня скучать?» «Спросила я». «Нет, мы с миссис Райт будем печь пироги. Кажется, я хочу стать пекорицей. Мне кажется, у меня получится». Я улыбнулась. «Пожалуй, мы с Эгги откроем выпечную, Нел. Эгги любит выпечку». «Ты имеешь в виду пекарню?» «Переспросила я». «Да, именно. Мы откроем пекарню. Или чайную. Я хорошо завариваю чай». Олив была так уверена в том, что они с Эгги сделают, когда вырастут. Ей даже в голову не приходило, что они могут больше никогда друг друга не увидеть. Я ей завидовала. К сожалению, я не могла с такой же уверенностью думать о джимми Автобус проехал вдоль всего побережья, мимо городков под названиями Сифорд, Нью-Хейвен, Пис-Хейвен и маленькой деревушки Ротингдин. Один раз мы даже увидели маленький поезд на рельсах, тянувшихся прямо вдоль пляжа. «Это железная дорога Фолька», — объяснила Джин. «Она здесь уже очень давно. Мама с папой однажды взяли нас с братьями покататься. Это был лучший день в моей жизни. Сейчас дорога закрыта. Все из-за этой проклятой войны». Въехав в Брайтон, мы тут же увидели, как сильно пострадал город. Прекрасные здания стояли полуразрушенные. Некоторые вовсе превратились в груды кирпича. Я невольно задумалась о том, что случилось с жильцами этих домов. Погибли или все же выбрались? Когда мы приблизились к пирсу, я увидела уродливые мотки колючей проволоки и бетонные заграждения вдоль берега, точно такие же, как в Истборне. У горизонта виднелся смутный силуэт корабля. Наверное, это было военное судно британского флота, охраняющее побережье от врага. Я тут же вспомнила об отце. Он, должно быть, служил на таком корабле. Пришлось проглотить комок, подступивший к горлу. Сегодня я не должна грустить. Мы с моей подругой Джин приехали веселиться, к тому же я должна верить, что с папой всё хорошо, у меня нет другого выхода». Море сегодня казалось спокойным, практически неподвижным. Тёмные блестящие водоросли лежали на камнях. Именно на этот пляж Лотти когда-то ходила читать книги. Скорее бы закончилась эта война. «Тогда я вновь увижу свою подругу, мы возьмёмся за руки и пойдём смотреть, как волны бьются о берег». «Итак, давай сначала сходим в магазин, а потом поищем дом твоей подруги», — предложила Джин. Я кивнула. «Хорошо. Идём по магазинам». Мы зашагали вверх по дороге, ведущей к центру города. Джин, похоже, прекрасно знала, куда идти. «Ты хорошо знаешь Брайтон?» — спросила я. «Неплохо. Моя тётя живёт в Хоуве, это недалеко. Ещё немного проехать по побережью. Я бы сводила тебя в Ханнингтонс, но его разбомбили. Ты бы пришла в восторг, Нелл!» «Мы бы, конечно, ничего не могли там купить, но хоть полюбовались бы. Ты же взяла продовольственную книжку?» «Моя продовольственная книжка, наверное, до сих пор лежала на ферме у хэкеров. Я потеряла её, когда нас эвакуировали», — сообщила я. «Чёрт подери, Нелл! Ты же без неё ничего не купишь!» «Спокойно, джин Миссис Бэкстер дала мне свою. Тогда ладно, а то я уж разволновалась. Мы прошли мимо нескольких крупных универмагов». В витринах стояли манекены, наряженные по последней моде. Всё это выглядело чудесно, и мне хотелось заглянуть в каждый из этих магазинов. Но Джин упрямо продолжала путь. «Куда мы идём?» «На Бонд-стрит, в магазин «Мадам Элеонор». Я туда никогда не заходила, но всегда мечтала». Мы быстрым шагом прошли по главной улице и свернули в переулок. С набережной сюда поднимался тёплый воздух, пахнущий солью. Мне даже казалось, что она уже у меня на языке. Остановились мы у входа в небольшой магазинчик. Вывеска над дверью гласила замечательные платья «Вот мы и пришли», — объявила Джин, открывая дверь в небольшое помещение. Я последовала за ней. У нас над головой зазвенел колокольчик. «Выглядит дорого», — шепотом заметила я. Джин не успела мне ответить, поскольку из-за ширмы вышла женщина. На мой взгляд, она выглядела весьма элегантно. На ней был чудесный кремовый костюм, дополненный бледно-голубым шарфом, накинутым на плечи. Её волосы казались почти белыми и обрамляли лицо мягкими волнами. Я подумала, что она могла бы быть киноактрисой. «Доброе утро», — с улыбкой сказала женщина. «Чем могу вам помочь?» «Мы сегодня идём на танцы, и нам нужны платья», — объяснила Джин. «Уверена, мы вам что-нибудь подберём», — ответила дама, просматривая платья на вешалках. Она на мгновение остановила на нас оценивающий взгляд. «Думаю, зелёная отлично оттенит ваши волосы». Затем хозяйка магазина посмотрела на мою подругу. «А для вас синяя». «Но танцы будут в роскошном отеле», — возразила Джин. «А не в каком-нибудь клубе при церкви. Я бы хотела красное, если можно». «Ну, если вы так уверены, милочка». «Уверена», — не сдавалась моя подруга. «Я хочу сразу произвести впечатление. А в синем что же будет за впечатление?» Мадам Элеонор снова повернулась к платьям. «Все зависит от того, какое именно впечатление вы хотите произвести», довольно резко произнесла она. Джин закатила глаза, и я невольно улыбнулась. Хозяйка магазина вручила каждой из нас по несколько платьев, и мы отправились за цветастую ширму, чтобы их примерить. Все это было безумно интересно. Джин помогла мне застегнуть изумрудно-зеленое платье. Материал был прохладным, как шелк, и легко скользил по коже. Я никогда в жизни не носила такую роскошную одежду. Внезапно мне ужасно захотелось, чтобы здесь была мама. Она тоже заслужила такой выходной — пройтись по магазинам и одеться в красивые вещи из магазина, а не из чемодана скупщика. Я взглянула в зеркало и с трудом узнала своё отражение. Платье сидело так, будто было сшито на меня. У него был вырез с сердечком и короткие рукава. Силуэт был приталенным, а подол не спадал мягкими складками и заканчивался чуть ниже колена. «Ничего себе!» — воскликнула Джин. «Ты выглядишь...» «Даже не знаю...» «Но здорово! Очень красиво, Нелл!» Мадам Элеонор оказалась права насчет цвета. Он сочетался с зеленью моих глаз и выгодно оттенял рыжие волосы. Насчет джин она тоже не ошиблась. Красное платье ей совсем не подошло. Зато она потрясающе выглядела в небесно-голубом, которое в итоге и выбрала. Хозяйка магазина аккуратно упаковала оба платья в бумагу и положила в пакеты, на которых золотыми буквами было написано «Магазин платьев Мадам Элеонор». «Заходите еще, девушки», — сказала она на прощание. Мы поблагодарили ее и зашагали по дороге к морю. «Какой адрес у твоей подруги?» — спросила Джин. Я достала из сумочки листок бумаги и вручила ей. «Вилла Глэб Кингсвей», — прочитала она. «Номера нет?» «Нет, лоти больше ничего не написала». «Кингсвей — это очень длинная дорога. Может оказаться ближе к Хоуву». «Нет, лоти говорила, что живет рядом с пристанью». «С которой? Их две». А как они называются? Может, я вспомню? Есть Дворцовая и есть Западная. Знакомое название? Дворцовая. Давай начнём от Западной и пойдём по дороге, пока не найдём. Так мы и поступили. Мы долго шли мимо отелей гостиниц и гостиниц частных домов. Некоторые пострадали от бомбёжек. У одной гостиницы в окне виднелась табличка с надписью: "Мы всё ещё открыты". Я остановилась возле какого-то отеля и окинула его взглядом. Здесь, наверное, было не меньше семи этажей. Какие же красивые здания, Джин. Они называются Регенский, ответила та. В честь принца-регента, который приезжал сюда подышать морским воздухом. Неудивительно, что Лотти здесь так нравилась. Кажется, мы пришли, сказала Джин. Я подняла взгляд на красивый белый особняк. На втором этаже было огромное окно-фонарь. Я живо представила, как Лотти стоит там, и ей кажется, будто она на корабле. Ничего себе! Твоя подружка, похоже, при деньгах. Это что же весь дом их? Я тоже уже начала об этом задумываться. Почему Лотти решила со мной подружиться? Мы ведь были из двух разных миров, она богатая, а я бедная. Её родители вряд ли хотели бы, чтобы голодранка из Берманси дружила с их дочерью. Я осознала, что Лотти стала общаться со мной лишь потому, что в Гленгарите не было подходящих девчонок её возраста, а все эти обещания про море были обыкновенным враньём. «Пойдём отсюда», — выдавила я. «А ты разве не хочешь постучаться?» «Никогда нельзя знать наверняка, здесь она или нет». Я пожала плечами и печально произнесла. «Просто я хочу домой». На обратном пути в Истборн я почти всё время молчала. Я злилась, чувствовала себя обманутой дурочкой, но главное, меня переполняла грусть. Впрочем, Джин, похоже, ничего не замечала. Она беззаботно щебетала о танцах и о том, как мы там будем самыми красивыми и сразим всех на повал, когда войдём в Гранд-отель в роскошных новеньких платьях. Я просто вставляла «да» и «нет» в нужных местах, а больше ничего от меня и не требовалось. Когда я вернулась в гостиницу, Олив, миссис Райт и миссис Бэкстер были на кухне. Я ничего не ела с самого завтрака, и при виде печенья и кексов, разложенных на металлическом противне, у меня едва не потекли слюнки. «Попробуй, Нелл!» — предложила Олив, протягивая мне кекс, взятый с противня. «Я их все сама испекла, правда, миссис Райт?» «Отличная кухарка растет!» — подтвердила та с нежностью, глядя на мою сестру. Я откусила кусочек. Кекс оказался сладким и очень вкусным. Миссис Бэкстер заметила пакет, который я поставила на пол. «Вижу, ты что-то нашла?» Я кивнула. «Ну-ка, надень и покажись нам». «Да, Нел», присоединилась Олив. «Покажи нам новое платье!» Я поднялась в спальню, сняла себе обычную одежду и надела прекрасное зелёное платье. Затем расчесала волосы и побежала вниз. С минуту все молчали, уставившись на меня. Олив подошла поближе и осторожно коснулась шелковистого материала. «Ты прямо как настоящая дама, нел тихо сказала сестрёнка. «Я всё та же, нел возразила я. «Но выглядишь совсем по-другому». «Олив права», — согласилась миссис Бэкстер. «Это платье тебя преобразило. Не знаю, дело в цвете или в крое, но тебе оно очень идёт. Ты повзрослела, нел и стала красивой молодой женщиной», — добавила миссис Райт. «Иди, покажись мисс Тимони, Нелл», — посоветовала Олиф. «Мне кажется, ей будет интересно посмотреть на твоё новое платье». «О, да, непременно», — закивала миссис Райт. «Уверена, она придёт в восторг». Меня всё ещё расстраивали мысли о лотти но в присутствии этой троицы невозможно было долго грустить. Я поднялась наверх и постучалась в комнату мисс Тимони. «Входите», — ответила она. Я шагнула в комнату. «Подумала, вы захотите посмотреть на моё новое платье, в котором я пойду на танцы», — сказала я. Мисс Тимони сняла очки и отложила книгу, которую читала, на стол. «Прекрасный выбор, милая», — улыбнулась она. «Выглядишь очаровательно». Хозяйка магазина посоветовала мне взять зелёное. «Как же важно, чтобы в таких местах работали люди, которые разбираются в цветах», — я кивнула. «Так что тебя тревожит, Нелл? Я вижу, что-то не так». Я перешагнула через стопки книг и села на табуретку с бархатной обивкой. «Всё дело в Лотте. Это ведь твоя подруга Изуэльса?» «Да. С ней что-то случилось?» «Не совсем. Не хочешь рассказать мне?» Мои глаза наполнились слезами и слова сами посыпались изо рта. «Она притворялась моей подругой, мисс Тимони!» «Говорила, что однажды мы с ней вместе пойдём на пляж!» «Что она ценит нашу дружбу! Но это всё враньё!» Оказывается, у неё огромный дом прямо на берегу, целый дом, не квартира. И это значит, что она богатая, очень, очень богатая. А при здесь ваша дружба? С чего ей дружить со мной, мисс Тимони? Я просто оборванная из Берманса, мне нечего ей предложить. Кроме искренней любви и верной дружбы. Но она это может получить от любого. Ты уверена? Я в этом очень сомневаюсь, Нелл. Это не купить ни за какие деньги. Мне хотелось поверить ей, но я не могла, я уже всё для себя решила. Прости меня, Нелл, но ты ведёшь себя как ужасный сноб. В каком смысле? Ты судишь о Лотте, исходя лишь из её положения в обществе и забываешь о её человеческих качествах. Судя по тому, что ты мне рассказывала, твоя подруга умеет думать своей головой. Её воспитали свободомыслящие родители, научившие её самостоятельно принимать решения. несправедливость с твоей стороны обвинять Лотти в том, что она использовала тебя, потому что ей было удобно. Я почувствовала, что краснею. Неужели Мисс Тима не права? И если ты нашла ее дом, полагаю, она дала тебе свой адрес, верно? Да, тихо отозвалась я. Ты бы дала свой адрес человеку, которого больше не желаешь видеть? Нет. Ну вот. Я ошиблась, да? Боюсь, что так, Нелл. Мне очень стыдно. Пусть для тебя это будет уроком. Полагаю, впредь ты не станешь больше судить о людях по их положению в обществе. Так ведь?» Я улыбнулась. «Спасибо. А теперь иди и повеселись на танцах, Нелл. Уверена, тебе очень понравится. Жаль, что я уже не молода, я так любила танцевать. Завтра я вам всё расскажу. Буду ждать с нетерпением. А какие туфли ты наденешь к этому платью?» Я посмотрела на свои рабочие шнурованные ботинки и застонала. Об обуви я не подумала. Видимо, придётся почистить эти и идти в них. «Ты не можешь надеть чёрные ботинки под такое платье. Это преступление!» «Но у меня больше ничего нет, мисс Тимони. Придётся идти в них. Какой у тебя размер?» «Понятия не имею». Мисс Тимони с ноги тапочку «Примерь», — велела она. Я изумлённо уставилась на неё. «Я не предлагаю тебе идти в моих тапочках, Нелл, просто подумала, что у нас, возможно, одинаковый размер». Я вздохнула с облегчением и просунула ногу в тапочку. «Мне подходит», — сообщила я. «Значит, готовься идти на бал, Золушка», — улыбнулась мисс Стимони.